После недолгого молчания капитан Ваксман вздохнул. Разрешаю. И махнул им, чтобы отправлялись. Будьте на связи. Уходя, Над расслышал, как приблизился к Ваксману. Капитан, я должен вас предупредить кое-ч чем Над пригнулся и миновал Низкий Лас из Шабану, радуясь избавлению.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 Над по-прежнему не отставал от десантников. Лес вокруг сделался неестественно тихим, почти безмолвным, и это нагнетало тревогу. Над пожалел, что оставил обрез в лагере. Он так увлеченно выслеживал индейцев и выискивал скрытые опасности, что чуть не пропустил самого важного. Зато, увидев, остановился как вкопанный».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 Когда Нат разглядывал срез, его внимание вдруг привлекли грубые отметины на древесном стволе. А это что такое? Он протянул руку и отер воду с коры. Надо же! Что там? Натан отошел, чтобы показать увиденные спутницы. Глубокие порезы на коре складывались в зашифрованное послание — Карера с пониманием присвистнула и наклонилась к стволу. Похоже, «Дж» и «К» в нижней части. «Джеральд Кларк», — объявил над Подпись. Видимо, стрелка показывает, откуда он пришел, или, по крайней мере, где нужно искать следующее послание. Карера посмотрела на ручной компас. «Юго-запад», — все верно. «А что насчет чисел?» пять. Десантница наморщила лоб. Может, число, записанное по военному образцу, сначала день, потом месяц. Получается 17 мая, почти три месяца назад. Обернувшись, Нат уже собирался возразить, когда Карера подняла ладонь. Другой рукой она прижала к уху рацию. Через мгновение она заговорила. Прием! «Мы на подходе!» Нат вопросительно поднял бровь. «Конжер и Костас, — пояснила она, — наткнулись на трупы!» Ната вдруг замутила. «Пойдемте, — сухо проговорила она, — им нужно узнать ваше мнение!» Он кивнул и отправился дальше. Карера у него за спиной на ходу докладывала капитану о находке.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 мертвоедам и червям довершать начатое. Только небольшие размеры тел выдавали в них Яну-мама, беглецов из деревни. Судя по масштабам бойни, все ее жители полегли здесь. Над закрыл глаза. В его памяти всплывали знакомые образы, лица индейцев, среди которых он жил, маленькой тамы, благородного Такахо. Он неудержимо бросился прочь от тропы и скорчился над ручьем. Тяжело дыша, Нат пытался сдержать подступающий к горлу ком, но напрасно. Желудок свело в рвотном спазме. Его вывернуло прямо в поток, разлившийся от последних дождей. Он еще долго стоял, уперев руки в колени, тяжело дыша, пока Костас не рявкнул на него сзади.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 и усилием воли прошел туда, откуда открывался вид на побоище. «Ну, что скажете?» — спросила Карера. «Подавляя тошноту, над ответил вполголосом. «Похоже, они бежали ночью». «Почему вы так думаете?» — спросил Костас. Надт взглянул на сержанта, затем ткнул ногой в палку, лежащую возле одного из тел. «Видите факел?» «Верхний конец подгорел».